Зоя Анишкина. «Курсанты». Глава первая. 2008 год. Один из городов Центральной России. История основана на реальных событиях, но всем причастным не искать стопроцентных совпадений. Это просто гимн волшебным пяти годам моей жизни. Маша, то есть Мария Копылова. Я, наверное, в сотый раз подвернула съезжающую лямку сумки. Она весила целый путь, не меньше. Все плечи мне оттянуло, но я упрямо продолжала возвращать ее на место. «Хорошо. 415-й, четвертый этаж. Становитесь здесь, позже Дневальный вас отведет». Дневальный. Я покосилась на двух худосочных парней, что с недовольными лицами подтирали за вошедшими следы обуви. На улице дождь был, вот и напачкали. Я хотела было извиниться, с виноватым лицом протискиваясь через турникет, но вовремя прикусила язык, услышав «Абитура, что ли, заехала?» «Чего-то девки в этом году страшные, а парни щуплые». Я оглянулась на несколько человек позади, вот как раз стоявших щуплыми назвать было сложно. Тем не менее, проигнорировав их диалог... что слышали решительно все, даже женщины из приемной комиссии, встала сбоку, осмотрелась. Волнительно до чертиков. Я приехала поступать в институт. И не абы какой, а милицейский. Хотя моя подружка говорила, где я и где милиция. Но я была непреклонна. С детства мечтала, как Каменская, распутывать самые сложные дела и ловить преступников. Чувствовала острую необходимость сделать родной посёлок лучше. Да, я шла по направлению и подозревала, что вернусь туда же. В небольшой ПГТ Курской области. Мне личное дело всем РОВД собирали, между прочим. Физрук по нормативам гонял. И старичка бесплатно давала уроки, чтобы я подготовилась. Нет, ЕГЭ я не сдавала по предмету. Умные люди подсказали, что лучше тут, в институте вступительный. А то этот единый экзамен — зверь неведомый. Хотя русский с математикой мне всего по одному-два балла до пятёрки не хватило. Но я не расстроилась. Медаль всё равно дали золотую. Такие правила в этом году. В последнем — экспериментальном. Говорят, ЕГЭ это надолго введут. А я надеюсь, что они ошибаются. «Привет, я Диана», — вздрогнула, увидев перед собой высокую красивую девчонку. Она стояла без сумки, как я, и улыбалась. Немного покраснела, я еще стеснялась вот так общаться. «Привет, я Маша, а ты тоже поступаешь?» Она откинула свои волосы назад, и я увидела на ее плече модную желтую сумку. А еще на ней были желтые балетки и серебристые джинсы низкой посадки. Красотка. «Ага, на следователя хочу». Говорят, на гаишников одни тупицы идут. «Кто, говорит?» Я замялась. Ничего не знала про местные фишки, и поэтому стало неудобно. Да, здесь два факультета. Но учат и на и на сотрудников госавтоинспекции, и на участковых, и на оперуполномоченных. Да все. У меня тут парочка друзей учатся на курс старше. Говорят, в первый год тут весело будет. Главное, в местную общагу не загреметь. А то будешь как парни в клетке. «Я местная, если что, с хатой помогу, обращайся». Снова покраснела. «Нет у меня денег на съемное жилье». Но я знала, что таким, как я, положено тут общежитие. Оно вообще всего для нескольких девочек первого курса дается, так что я очень надеялась оказаться в их числе. Если поступлю, разумеется. Вообще, меня сразу предупредили, что мальчики живут тут до третьего курса на казарме, а девушки все в городе. Но в том году сделали общежитие, один этаж, и теперь дают малообеспеченным номера. Вот я и надеялась. Если что, коллега отца обещал, что поможет мне общагу от местного УВД выбить, но сам сказал, что там кошмарно по условиям. Но я была готова на всё ради мечты пойти по стопам. «Привет, из воротов, и ты тут? Я думала, батя тебя не продавил. Ты ж сказал, лучше в армию пойдёшь. обернулась, встречаясь глазами с высоким статным блондином. Бабуля про таких обычно говорила «порода». Наверное, немцы были в роду, прям чувствуются в нём. «Диана, ты ж тоже не собиралась вроде Кто бы говорил про отца?» Кстати, не успел парень пересечь турникет, показав документы девушки в форме, как к нему навстречу из фойе вышел высоченный красивущий мужчина. Они были так похожи. Я глянула на погоны. Ого, ничего себе, полковник целый. У нас в посёлке один такой и тот начальник РУВД. Остальные все поменьше. Мужчина бросил на нас хмурый взгляд, от которого захотелось поёжиться. Я тут же отвела взгляд, а Диана тихо добавила. Мотай на ус, Маша, из воротов старший. Он тут один из самых отбитых преподов. Начальник кафедры секретки. Помешан на контроле и своем предмете. С ним никогда не спорь. Мне отец даже сказал не связываться с этим. Полковником? сипло добавила я. Еще поступить не успела, а уже вводят в курс дела. Не то чтобы я против, но как-то рановато, на мой взгляд. Диана же с блеском в глазах подмигнула, сказав. О, ты тоже из наших. Чья дочка? Колись. «Местного мента или залётного?» Как всегда при упоминании мента, глаза увлажнились. Я отвела взгляд и просто ответила. «Залётного. У меня папа в органах работал». Не замечая моего состояния, девушка как ни в чём не бывало продолжила. «Супер! Тут своих не бросают!» Не успела я возразить, как услышала голос женщины, что представилась секретарём приёмной комиссии. Итак, сейчас идем все заполнять документы. Встаньте в кучку и идите за мной. Тут все поступающие на следственный факультет, верно? Послышались положительные ответы, кивки. А я не понимала, что мне делать дальше. С сумкой здесь стояла я одна, и куда ее девать, понятия не имела. Кажется, провидение услышало мой немой вопрос, и женщина обратила на меня внимание. Она нахмурилась и сказала. а копылова «Вам надо вещи закинуть в комнату. По вам особое распоряжение». Я покраснела. Десятки пар глаз устремились на меня. Девушку, которая не успела поступить, но уже по особому распоряжению. Не такую рекламу я себе хотела. Точнее, я вообще никакой не хотела. «О, Литвин, а ну-ка иди сюда!» Я обернулась на вход, куда смотрела секретарь комиссии, и замерла. Там через турникет по пропуску заходил высокий парень. У него такой взгляд был, словно он сюда зашел, как минимум, в собственное царство. «Вера Сергеевна, я на минутку, к сожалению». Но невысокую блондинку с каре и очень милым голосом не так-то просто было смутить. «Литвин, бери вот эту маленькую абитуренку и отведи ее в общежитие. Номер комнаты она знает. Сумку помоги донести». а потом, как она вещи оставит, в аудиторию 107. «Вера Сергеевна, а дневальные? «Максим, да какие дневальные! На них сегодня Михалыч так наехал! Они даже пискнуть боятся, не то что отойти с поста!» «Будь человеком, помоги девушке!» Кажется, я стала пунцового цвета. Этот Литвин так на меня смотрел, что я сама была готова найти искомую общагу, лишь бы его не отвлекать от, внесомнения важных дел. Он просканировал меня взглядом с ног до головы, а потом сквозь зубы произнес «Хорошо, буду». Пошли, абитуриентка. Мои дорогие, эта история для меня особенная, так как я сейчас закрываю очередную главу своей жизни, а мои курсанты — кусочки из прошлого. открывают. Их будет много, и все такие яркие, со своим прошлым и будущим. Многое будет основано на историях из моей жизни и моего пути в пять курсантских лет. Но стопроцентных совпадений ждать не стоит. Это будет по-особенному. Гарантирую, что вас затянет в этот мир моего прошлого.